Кондуктор и тарантул. Басня. В горах Гишпании тяжёлый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гишпамка, севши в нём, немедленно заснула, а муж её, меж тем, увидя тарантула, вскричал: "Кондуктор, стой! Приди скорее, ах, боже мой!" На крик кондуктор поспешает. И тут же веником скотину выгоняет, примолвив: "Денек, ты за место не платил". И тотчас же его пятую раздавил. Читатель, разочти вперёд свои депансы, чтоб даром не дерзать садиться в делижансы, и нарови, чтобы отнуть Без денег не пускаться в путь. Не то случится и с тобой, что с насекомым тебе знакомым.